Перед Никой сидел напуганный фармаколог. Он смотрел на обмякшее тело студентки с повисшей головой. Ее пустой взгляд из-под лобья перепугал его до смерти. «Убийца! Убийца!» Вдруг застучало в голове. «Тебя будут судить как извращенца!» Послышалось из дальнего угла. «Твои портреты появятся во всех газетах! Твои косточки будут перемываться на самых популярных телевизионных шоу!» Зазвучало с другой стороны. Когда оцепенение прошло, он пулей вылетел из класса, а вслед летело. «Позор! Убийца! Извращенец!» Он не помнил, как очутился на своем предприятии. Его неожиданное появление в лаборатории застало врасплох персонал. Но шеф даже не глянул в их сторону. «Мне срочно нужен реагент, содержащий очищенный цианистый калий!» Бросил он старшей лаборантки и, не поднимая глаз, проскользнув в свой кабинет. Стоя перед сейфом с высокотоксичными химикатами, пожилая женщина медленно переваривала услышанное. Начальник давно не использовал этот реактив, и ей стоило большого труда отыскать его среди множества однотипных склянок. Чем дольше она перебирала химикаты, тем сильнее ее мучили сомнения. За многие годы совместной работы женщина никогда не видела своего шефа в таком состоянии. Его появление, странный голос и отсутствие обычной слащавой улыбки на холеном лице обеспокоили ее. Да и сплетни о разладе в его семье не добавляли оптимизма. Жизненный опыт подсказывал, что здесь что-то не так. Она на мгновение остановилась, а потом, рискуя быть отчитанной за невнимательность, достала и принесла начальнику склянку с безвредной калиевой солью. Не глядя на маркировку химиката, тот отсыпал небольшую горку белого порошка на шпатель и, выдохнув, как перед стопкой водки, сыпал порошок в рот. Остолбеневшая лаборантка с ужасом смотрела на оседающего шефа. «Что с ним?» — с неподдельной тревогой спросила она прибывшего врача скорой. «А хрен его знает!» — не заботясь о своей репутации, — заявил измотанный за дежурство доктор. Похоже на обычный обморок. Наверное, решил, что умер и отключился. Не переживайте, психиатры разберутся. Скорая отвезла неудавшегося самоубийцу в токсикологическое отделение, где его ожидала долгая и нудная психологическая реабилитация. Государственные экзамены в тот год принимала вытащенная с пенсии заслуженная бабуля. Высохшая старушка помнила свой предмет не лучше студентов. Она умно кивала, слушая бодрую чепуху, которую несли будущие фельдшеры, и ставила отметки, руководствуясь исключительно показателями в журнале успеваемости. Счастливые выпускники размахивали зачетками и благодарили судьбу за халяву. Ника, конечно, догадывался о своей роли в случившемся, но постаралась скорее забыть об этом. Несмотря на то, что потасканный павиан был я отвратителен, Чувство вины не проходило. Нет, она не хотела таких серьезных последствий. Единственным ее желанием было избавиться от его домогательств. И все. «А что, если бы он и вправду отравился?» Пугала ее ужасная мысль. «Как бы я потом жила с таким грузом? Хватит с меня тех парней, что угорели на даче». Она не знала, как управлять своим даром. Не знала этого и Матрена. «Ты еще не научилась контролировать свою силу!» — предупреждала она. «Сразу выплескиваешь весь запас черной энергии. Поэтому будь рассудительной и сто раз подумай, прежде чем использовать свой дар. Твой гнев может погубить того, против кого он направлен. Учись сдерживать свои эмоции!» «Он сам виноват!» — оправдывала себя Ника. но на душе легче не становилось. Еще один неприятный осадок навсегда залег в глубине ее сердца. Но сейчас все ее недавние передряги казались пустыми и далекими. Она шла по вечернему Ленинграду под руку со своим кавалером и любовалась огнями праздничного города. На душе было легко и радостно, хотя бренное тело уже давало о себе знать. Она продолжала весело вышагивать не показывая вида, что ей нелегко идти в таком темпе. Денис заметил ее тяжелое дыхание и потихоньку сбавил шаг. Она была внутренне благодарна ему за это, и с каждой минутой он нравился ей все больше. Его друг со своей девушкой успели оторваться вперед. Пары снова воссоединились на автобусной остановке, где Денис начал расписывать романтику работы на скорой помощи. Она немного знала специфику этой профессии от своей подруги, ведь та попала на ту же подстанцию, что и Денис, и уже осваивала азы фельдшерского мастерства. Но в ее рассказах романтики и в помине не было. Самой Нике дали свободное распределение по болезни, и мама устроила ее медсестрой к себе в поликлинику. Эта работа Нику тяготила. Она мечтала спасать людей, работая на передовом медицинского фронта, но дала себя убедить, что скорая не для ее здоровья. Работы участковой медсестрой, Ника стала чахнуть. Ей нужны было действие, куда-то бежать, кого-то спасать. Она себя чувствовала той самой бодливой коровой из пословицы, которой Бог не дал рогов. — Почему все так несправедливо в этой жизни? — задавалась она горьким вопросом. Моя работа идеально подходит подруге. Сиди весь день, да поддерживай свой избыточный вес плюшками и печенюшками. Сама же Ника ненавидела сдобу и предпочитала мясо. «Тигры травку не едят», — говорила она, впиваясь в очередной кусок вырезки. В их доме никогда не экономили на еде, но на ее упитанности это никак не отражалось. Как говорится, не в коня корм. И было это не потому, что она работала как лошадь, а все из-за того же генетического дефекта. Мутированный ген не только навредил ее легким, но и мешал правильному усвоению пищи. Так что, носи она очки, ее можно было бы смело назвать вечно голодным очкариком. Впрочем, без очкариков в их компании и так не обошлось. Денис и его друг были выпускниками школы для детей с проблемным зрением. И хотя оба носили контактные линзы, к вечеру на их носах материализовывались ужасного вида очки. Главный ужас состоял не в толщине их стекол, а в отвратительном дизайне оправ. Тонкие, изящные, золотые и серебряные оправы считались растливающими атрибутами Запада. Толстые и грубые очки, сделанные из пластмассовых отходов непонятного цвета, вот признак наступающего по всем фронтам коммунизма. Да только наступление это было трудно разглядеть даже сквозь очки, так любовно сделанные для строителей светлого будущего. Ну а пока до коммунизма было еще далеко, веселая компания наслаждалась развитым социализмом с его маленькими радостями. Порадовавшись жизни на остановке еще с полчаса, они с трудом втиснулись в редкий автобус. Проводив девушек до дома, друг Дениса стал торопливо прощаться. «Нам пора, пока транспорт еще ходит!» Виновато улыбнувшись, Денис помахал Нике рукой и понуро побрел за нервно подпрыгивающим товарищем, которому, по большому счету, не мешало бы вынуть шило из одного места. А потом были свидания, цветы и шампанское, мороженые коктейли, поцелуи и признания в любви, бесконечные разговоры и бессонные ночи. Не прошло и месяца, а Ника уже работала на одной подстанции с теперь уже своим Диней. Она была на седьмом небе от счастья. Делать любимое дело, да еще с любимым человеком, что может быть лучше? Неужели предсказания Матрены о верном спутнике сбываются? Но, как и все в этом мире, счастье было недолгим. Ника наслаждалась интересной работой лишь до тех пор, пока ее бригада не попала в район пятиэтажных хрущевок. Отсутствие в них лифтов подтвердило правоту мамы и убило Никину мечту о скорой. На третий вызов, который, как назло, снова был на последнем этаже, врач ее просто не взял. Она сидела в глубине машины и все еще пыхтела от гонок по лестничным пролетам. В глазах было темно от горя и нехватки воздуха. «Я не переживу, «Если мне придется уйти со скорой и потерять сразу все!» Тихо всхлипывала она. «Ну почему я такая невезучая?» Страхи ее оказались напрасны. Увольнять ее не стали, а назначили главный по комплектованию медицинских чемоданчиков и посадили в комнату со смешным австралийским названием «Сумочная». Работа, конечно, была не творческая, но зато ее день был рядом. Об их отношениях уже знала вся подстанция. А услышав, как они называют друг друга, их уже иначе как «Вича-Дича» и не звали. Однако идиллия это была скоро нарушена. Формально виной неприятностей стал остаточный принцип финансирования медицины. Их подстанция была единственной в городе, не имеющей цивилизованного туалета. Известная фраза про удобство во дворе коротко и ясно описывала забытую на окраине мегаполиса подстанцию Падчерицу. В знак протеста мужской персонал еженошно показывал администрации фигу в кармане. А точнее не фигу и не совсем в кармане. Мужчины подстанции по давно заведенной традиции ночами справляли малую нужду под окнами заведующего. Просто так это делать было скучно, поэтому они соревновались, чья струя выше — Были среди них рекордсмены, которые добивали до самого подоконника, оставляя желтые брызги на окне начальства. Однажды ночью, вернувшись с вызова, дичи со своим водителем начал обычное соревнование на дальность струй. Молодой специалист так увлекся подбором наиболее эффективного угла атаки, что не обратил внимания на донесшуюся вонь выгребной ямы. Вслед за тяжелым духом Из туалета показалась такая же тяжеловесная наушница начальства. Более проворный водитель успел шмыгнуть за угол, а беспечный остался торчать, как регулировщик на перекрестке с палкой в руках. Утром об этом шушукались все, но, как ни странно, пересменка прошла без эксцессов. Дичи с Вичей успокоились и ушли домой. Но, как говорят китайцы, огонь под бумагой не спрячешь. Через день Дичи позвонил тот самый водитель и сказал, что заведующий рвет и мечет, и что санкции не за горами. «Тебе лучше там не появляться!» — посоветовал он. «Скажи-ка, что заболел, и отсидись-ка дома, пока все уляжется!» «Не переживай!» — успокоила Вича. «Как придем на работу, ты иди в водительскую комнату, а я посмотрю, в каком настроении начальство, и дам тебе знать». Так и сделали. Она выждала, пока заведующий останется один, и вошла к нему в кабинет под предлогом сверки журналов наркотических средств. После этого визита начальник долго не показывался. Из-за его отсутствие начало пересменки задерживалось. Наконец шеф появился, но не проронил ни слова. Без его обычных желчных комментариев бригада быстро отчитались за прошедшие сутки. и потерянное время было наверстано. Последняя бригада отрапортовала, и в комнате повисла неловкая тишина. Никто не хотел первым покидать собрание. Все замерли в нервном ожидании. К счастью, по громкой связи прозвучал очередной вызов, и жизнь потекла своим чередом. Заведующий закрылся у себя в кабинете и просидел там до обеда. Когда он неожиданно возник в комнате отдыха, то на его лице была скорбь всего еврейского народа. Он прервал послеобеденный перекур и попросил одного из врачей сделать ему кардиограмму. Часом позже, сказавшись больным, он оставил подстанцию на самоуправление и уехал домой. «Что там на кардиограмме-то?» — пытали на кухне счастливчика. «А, аллергия на работу!» — отмахивался тот. На следующий день их начальник взял больничный. Участковый терапевт поверил коллеге на слово и дал ему недельку отдохнуть. Но ни через неделю, ни через месяц заведующий так и не появился. Забота о собственном здоровье теперь занимала все его мысли. У него началась болезнь третьекурсника мединститута. Каждый день он находил у себя новые заболевания и уже начал подумывать о преждевременной пенсии по состоянию подорванного тяжелой работой здоровья. Как ни странно, эти события воодушевили Вичу. Она не держала зла на заведующего, поэтому для защиты любимого попыталась использовать лишь часть своей энергии. «Надо будет рассказать Матрёне», — радовалась она своему маленькому успеху. «Может, я уже научилась дозировать свои воздействия?»